Глава десятая Лизонька тихо сопела в своей кроватке после шумной вечеринки. Моментами она вздрагивала и что-то бормотала, а потом снова проваливалась в сонный мир. Мари стояла у окна детской и напряженно всматривалась в ночной полумрак снаружи. Борис после внезапного появления старшего брата успел напиться до бессознательного состояния и храпел в спальне. Муж не вызывал у нее никаких чувств, только презрение. Она уже успела отправить фотографию с номером телефона Олегу Смирнову, старому отцовскому партнеру, и теперь ей оставалось только ждать. Олег никогда не ложился спать раньше трех часов утра, и у Маши был шанс узнать всю подноготную соперницы уже сегодня. Она получит то, что ей нужно. Адрес, настоящее имя и фамилию, информацию о доходах. А потом Мария ее уничтожит, сотрет в порошок. Она не позволит какой-то шлюхе с шеста Разрушить ее брак, оскорбленная до глубины души, что ею пренебрегли, что променяли на танцовщицу, Марис горала от отчаяния: Не может быть, чтобы Борис полюбил другую, чего ему не хватает. В постели Марии идеальная партнерша, она красива, у нее роскошная фигура. Она молча терпит все его выходки. Его предательство это так нечестно по отношению к ним с Лизонькой. Марис горечью посмотрела на спящую дочь. Вот в чем проблема: в маленьком ангелочке, посмевшем появиться на свет не с тем полом. Ярость закипела сильнее. Я не позволю ему не позволю ущемлять права Лизаньки только потому, что она девочка сжала кулаки молодая женщина. Щелкнул ответным сообщением телефон, Олег Смирнов не утруждал себя долгими вступлениями, сразу кидал нужную информацию и отключался. У него было слишком много работы, на сентиментальности времени. не оставалось. Мария лихорадочно загрузила сообщение. Татьяна Копылова, 22 года, профессиональная танцовщица, снимает маленькую квартиру в районе Портовой улицы. Живет одна. В занятиях проституцией замечена не была. Настоящее место работы – ночной клуб «Валенсия». Является одной из лучших танцовщиц клуба. Мария выключила телефон и выпрямилась. Соперница на два года моложе. в карих глазах сверкнула решимость. Завтра она устроит этой Тане такие танцы, что та будет не рада, что появилась на свет. На следующий день Мария едва дождалась отъезда мужа на работу. Помятый с похмелья и жутко подавленный фактом появления соперника брата, Борис даже не завтракал и не брился. Кое-как натянул на себя костюм, выпил пару глотков кофе и сел в «Мерседес» с личным водителем. Мари только это было и нужно. Она метнулась в спальню, помогла дочке одеться и причесаться. Нянечка для Лизы пришла спустя 10 минут после отъезда Бориса, и они пригласили ее позавтракать. «Мам, а можно мне торт? Можно, можно?» – выпрашивала вчерашняя именинница. «Да, милая, можно», – с добродушной улыбкой согласилась мать. «Я принесу из холодильника», – подскочила со своего места услужливая няня. «Спасибо, Дашенька», – кивнула Мари. «А можно мы с Дашей начнем собирать кукольный дом?» «Да, милая». Тебе сегодня можно все. На самом деле ей кусок не шел в горло. Перед глазами стояло сообщение мужу. Ты уехал совсем недавно, а я уже скучаю. Сердце рвалось на части от отчаяния и обиды. Он уехал от этой змеи, в попыхах купил букет роз и с опозданием рванул на праздник дочери. Он целовал Мари и дочь, а на губах еще не остыли поцелуи любовницы. Какая же ты мразь, мразь! Мысленно обращалась к мужу Марии. После завтрака она пошла искать домработницу. «Галя!» «Да, Мария Викторовна», — показалась из гостиной та. «Розы в большой хрустальной вазе, те, которые подарил мне муж...» «Они прекрасны, Мария Викторовна! Никогда не видела букета роскошнее!» — расплылась в улыбке женщина. «Выбросьте их в урну, но сначала сломайте, так, чтобы от букета ничего не осталось». Холодно потребовала хозяйка дома. Но как же такую красоту и убить? Испуганно всплеснула руками домработница. Это приказ. В нашем доме мои приказы не обсуждаются. Конечно, Мария Викторовна. Бросилась к букету неповоротливая Галина. Одна за другой хрустели ножки роскошных цветов. А Мари казалось, что хрустит ее сердце, разбитое предательством мужа. Она дождалась, когда все цветы будут поломаны. Проследила, чтобы Галина вынесла их в уличный мусорный бак, и пошла собираться. Впереди ее ждала встреча с соперницей. Облегающие черные брючки, короткая кожаная курточка, темные очки от солнца. Одеваясь, Мари уже представляла, как расправиться с соперницей. Она испортит ей лицо. Врежет так, что та долго не сможет выступать на сцене без грима. А может, выбьет парочку зубов. Лучше передних. В юности отец учил Мари самообороне. У нее был хорошо поставлен удар. В любом случае, Таня Копылова не уйдет от возмездия. Нет выступлений, нет денег. Посидит дома с разбитым лицом и голодной и поймет, каково это – уводить чужих мужей. А уж Мари постарается, чтобы обратно в клуб Таню не приняли. Алый седан уверенно несся по улице Портовой. Апрельское солнце заливало все вокруг ярким светом, а Мария сосредоточенно следила за проулками прогнившей окраины. Среди двухэтажек Веером тянущихся вдоль улицы она кропотливо высматривала нужный номер дома. Вот и он. Номер 79. Железная, чуть прожавевшая лестница, ведущая к липкой деревянной двери. Накрахмаленные занавесочки на окнах, фиалки в горшочках. Сразу видно, в квартире обитает женщина. Роскошная машина привлекала внимание местных, и Мари пришлось проехать чуть вперед. Она остановилась и принялась следить за дверью в зеркало заднего вида. Ждать долго не пришлось. Хлипкая дверь распахнулась, и из дома выпорхнула блондинка. Мария впилась взглядом в соперницу. Облегающие джинсы, джинсовая курточка, кеды и объемная плетеная сумка. Ничего особенного. «Что же в ней такого, чего нет во мне?» С горечью подумала Мария. Девушка подошла к подержанному, кое-где изъеденному ржавчиной бюджетному авто, и отомкнула переднюю дверцу. Села за руль, нацепила на нос очки от солнца и вскоре проскочила на своей дешевой машине мимо Мари. Та завела мотор своего роскошного седана и двинулась следом за соперницей. Той не уйти от возмездия. Мари устроит ей выволочку на глазах у всех, прямо в проклятом клубе «Валенсия».